Глава 18. Жена, недумно хлопая ресницами, опускает взгляд на свои руки, но не вижу там кольца. Да, ты моя жена, но есть кое-какое важное уточнение, понимаешь? Как бы тебе сказать, наши отношения не совсем обычные, и я необычный человек. Мужчина присаживается на край кровати, всё ещё не отпуская руку. Я президент Палина. Меня избрал народ. Теперь я официально глава государства. Тоже не помнишь этого. Ох, шумно выдыхаю. Нет. А ты? Ты, как бы это сказать, простая девушка. Ты работала горничной в доме моего отца, и у нас вспыхнули сильные чувства. Мы полюбили друг друга, безумно полюбили. Выждал паузу. Мой отец не одобрил бы этот брак, потому что я давно заключил союз с дочкой президента Авдеевым Александром, который уступил мне пост как своему преемнику. Таковы были условия: брак с его кровной наследницей. Власов в мельчайших подробностях принялся рассказывать мне важные моменты из моего прошлого, про своего отца Николая, президента Александра Александровича, Елизавету, его невесту. Голова ещё больше разболелась, заставляя меня приложить ладони к вискам, сильно их сжать. Слишком много информации за раз, плюс так много имён. Болит с волнением. Мягко тронул моё плечо. Мне прерваться уйти? Нет, нет, покачала головой. Продолжайте. Я должна знать всё. Я так странно себя сейчас чувствую. Понимаю. В общем, Ты сама приняла решение, ты захотела быть моей женой, это так, но не официальной женой. Холодок побежал от затылка к пяткам. Правда? Я действительно это хотела. По-другому нельзя. Развёл он руками. Я заключил договор с Авдеевым. У нас не было выбора. Я люблю тебя, Полина, сильнее всего на свете. Лиза будет моей женой только на бумаге, но моё сердце навсегда твоё. Тишина повисла в палате, что-то кольнуло грудь, трогательно, так трогательно прозвучали его слова и искренне. Ты мой выбор приняла, мы захотели встречаться тайно. Ты уволилась, я купил тебе шикарный дом и регулярно к тебе приезжаю, а сейчас. Вспомнила хоть что-то? С надеждой заглянул в мои глаза, нахмурившись. Нет. С тяжёлым вздохом Простите, у вас есть фотографии, может, видео наши с вами? Ну, вы понимаете, пока так трудно привыкнуть ко всему. И очень страшно. Однажды открыть глаза и забыть, кто ты, забыть даже собственное имя. Мне не хотелось обижать этого мужчину, поскольку он был ко мне добрый, чуток. Каждое его движение было наполнено тревогой и беспокойством, несмотря на его грозный внешний вид. Да, конечно, милая, что-то осталось дома. Вообще наши отношения строжайшая тайна, поэтому мы не привыкли делать счастливые фото в парках, в обнимку. Ещё раз сделаю важный акцент. Ты любишь меня, и это был твой выбор быть моей, но тайна. Ты готова была пожертвовать абсолютно всем ради наших чувств, ради возможности видеть меня так часто, как это возможно. Ясно. Секунду, я тут вспомнил, надо один важный звонок сделать. Отходит в сторону, начинает кому-то звонить. Несколько минут негромко разговаривает по телефону, пока я потихоньку прихожу в себя, пытаясь переварить информацию. Так странно. Я тайно встречаюсь с президентом. У него есть официальная невеста. Я абсолютно не против, что мой мужчина живёт на две семьи, если он любит по-настоящему только меня, а с ней только из-за договора. Меня словно разыгрывают. Непривычно. Ужасно некомфортно. С трудом верится, что всё это происходит именно со мной. Впрочем, информацию, сказанную мне, можно будет перепроверить. Если он действительно президент, я увижу его по телевизору. Меня мучит ещё один вопрос. Неужели я правда согласилась стать женой номер 2? Сделайте так, как я сказал, внезапно рявкает на повышенном тоне, чтобы всё было готово немедленно, и его откопать как хотите, всё. Даю 2 дня. Сбрасывает вызов, шагает ко мне. Переживая, что утомил тебя своей болтовнёй, пол, едва заметно улыбается. Если бы ты только знала, как я за тебя испугался, когда мне позвонили и сказали, что ты попала в аварию. Мурашки пронеслись по коже повторной волной, внутри что-то зашекотало, но другая часть души будто продолжала сопротивляться. Сделал шаг, упёрся коленями в матрас, склонился над моим лицом. Но я рефлекторно вжалась затылком в подушку. Он всё равно кажется мне чужим, и я пока его побаиваюсь, словно вижу в первый раз. Не могу привыкнуть за 5 минут. Всё равно не могу, как бы красиво и трогательно ни говорил. Можно я тебя поцелую, любимая? Тянется губами к моим губам, сердце замирает. Я резко отворачиваю голову в сторону, кусая губы. Простите. Пока не могу. Простите. Непривычно. Натягиваю повыше одеяло, будто прячусь. Стоп. Давай на ты, усмехается. Прости, Влад, и да называй меня Влад. Мне так больше нравится полное имя Владимир, но я люблю, когда в сокращённой форме меня зовут Влад, только родные и близкие. Решил не быть банальным. Ах, ясно. Я тоже улыбнулась в ответ. Хорошо, буду на ты, как скажешь. Скажи, Влад, а у нас «У нас есть дети?» Случайно положила руку на живот, почувствовав странное тепло, как будто чего-то не хватает. «Дети?» Внезапно встрепенулся он, отойдя на шаг назад. «Нет. Детей нет». Голос прозвучал твердо, а тон стал выше. В глазах цвета насыщенного янтаря произошла вспышка. «Понятно». Расстроенно вздохнула, не убирая руку с живота. «У нас есть дети?» А то как-то странно, и, кажется, кое-что вспомнила. Резко привстала, опираясь на локти. Мне кажется, словно я видела сон, и там был ребёнок. Девочка с тёмными кудряшками, она смеялась и кричала «Мама, мама». Мужчина сжал челюсть, и по лицу пробежала тень холода. «Нет, глупости, у нас нет детей. Но, думаю, возможно, в будущем будут». «Ясно». расстроена, прикрыла веки, теперь всё время думаю об этой малышке. Звонкий смех продолжает звучать в голове. Поля. Влад оборвал диалог. Думаю, тебе нужно поесть и поспать. Хорошо. Киваю. Ложись, сейчас позову врача, пусть ещё раз тебя осмотрит. Помог мне опуститься на подушку, устроившись поудобнее, заботливо укрыл одеялом и помни, я люблю тебя. Выздоравливай. Наклоняется и осторожно целует в щёку. Едва касается губами кожи, но я почему-то ничего не чувствую, кроме дикого напряжения. Вся сжимаюсь подобно пружине. Надеюсь, тебя скоро выпишут и мы вернёмся домой. Мужчина уходит, а я закрываю глаза, пытаясь расслабиться. Сегодня я получила много информации, теперь нужно её переварить. Несколько дней меня ждал полный покой. Ко мне в палату никто, кроме персонала, не заходил. В основном я лежала в кровати, часами глядя в окно, молчала и пыталась вспомнить хоть что-то, хоть одно имя, эпизод, промелькнувший в голове. Может, какие-нибудь данные, адреса, телефоны. Вообще ничего. Хотелось расплакаться от бессилия, потому что помимо здоровья у человека есть самое ценное это воспоминания. Нет их нет, считай, человека. Однажды мне позвонил Влад узнать о самочувствии, разговор был недолгим. Мне намного лучше, голова вообще практически не беспокоит. А как ты? Не привычно быть с ним на ты, он кажется мне слишком взрослым мужчиной, тем более президент. До сих пор не верится. А я сплю по 4 часа в сутки. Слышу смешок. Готовлюсь к инаугурации уже скоро. Понятно. Дух захватило. Скажи, Влад, а у меня есть друзья? Тишина в трубке. «Мне так скучно. Может, можно кого-нибудь ко мне пригласить? У меня наверняка есть хотя бы одна подруга». «К сожалению, нет», быстро ответил. «И из родственников никого, ты сирота. Но подруга была одна, да. Правда, недавно уехала за границу, связь с ней потеряна. Не помню, как её зовут, но я выясню. К сожалению, ты мало с кем общалась из-за больших рисков быть нашей паре обнаруженной. Помни, о нас никто не должен знать. Никто». Это опасно. Помню, ты рассказывала о последствиях. Но может, ты принесёшь мне мой телефон? Наверняка там есть какие-нибудь контакты, может, фото, странички в социальных сетях. Телефон, к сожалению, разбился, ничего не сохранилось. Ладно, Полина, мне уже пора, жди звонка, сама не звони, я буду звонить. Мужчина отключился. Я посмотрела на потухший экран, и у меня впервые зашевелился червячок сомнения. Слишком много отказов. и тайн